Глава 13. Я отправился вперед, оставляя товарищей по отряду позади. Когда они скрылись из виду, я перестал делать вид, что являюсь человеком, и просто полетел. Не прошло и пара десятков минут, как меня вновь окружал белый лес. Как и думал, убийством одного избранного от зоны глубинного искажения не избавиться я лишь немногим сократила реал обитания тварей британцы были все ближе и ближе я видел на земле следы от машины бронетехники но загадка почему избранные их пропустили в отличие от нас получается они действуют заодно если так то у мира очень большие проблемы а вот и сами избранные и много в прошлый раз нас встречала троица Сейчас их по меньшей мере десяток, и пусть часть из них ощущалась менее сильными, такое количество столь сильных тварей не радовало. Меня поприветствовали энергетическим залпом. Алый луч рассек лес и достиг меня, но я был готов и заблокировал его с помощью божественного барьера. Сзади тем временем подкралась другая тварь крупная размером с одноэтажный дом, но умевшая подавлять свое присутствие. Я ее даже не замечал до последней секунды. Она обрушила на меня свой гигантский кулак, но я остановил его рукой, и, кажется, сама тварь немного не этого ожидала. Ее голова стала удлиняться, превращаясь во что-то вроде червя с огромной, омерзительной и зубастой пастью. Нет уж. Я сделал легкий жест рукой, и в грудь существу словно ударила призрачным золотым молотом, отшвыривая его обратно в лес. А монстры глубинного искажения стали появляться вокруг меня один за другим. В этот раз они атаковали одновременно. Я применил гравитационную силу, но то ли здесь мои силы работали гораздо хуже, то ли твари были сильнее, чем можно было подумать, но те просто стали немного медленнее, и все. Они обрушили на меня все, что имели, и, надо признать, силы мне занимать. Даже сранговому отряду одаренных тут пришлось бы не сладко — «От множественного магического удара мне пришлось выстроить барьер, который едва-едва выдержал, несмотря на то, что был усилен светом. А следом напали и твари, что сражались в ближнем бою, но, к их несчастью, двигались они пусть и очень быстро, но относительно предсказуемо. Я видел их действия наперед, мне не составило труда им противодействовать. Призвал стеклянный меч, отсек одному руку и сразу же ушел от другого удара». Когти прошли в опасной близости от лица, но все просчитано, и эта опасность была мнимой. Монстры кружили вокруг меня, пытаясь достать, но я каждый раз в последний момент ускользал из-под удара. А они ведь даже не заметили, что я в этот момент плел свою паутину под их ногами, и в нужный момент мне оставалось лишь потянуть за появившиеся сияющие нити, и те оплели их ноги. А кому-то и не только ноги. Но силу у монстров было не занимать, это я признавал. Несмотря на использованный свет, нити задрожали, готовые порваться в любой момент, но мне много времени и не нужно. Создал парочку стеклянных многогранников, такие же, какие я использовала во время использования контракта архитектора. Теперь-то мне и без контракта была ясна их странная структура, и было понимание, как использовать эту силу самостоятельно. Можно сказать, что теперь это уже моя личная сила». Многогранники рассыпались на осколки стекла и устремились в монстров, вонзаясь в их белые тела. Каждый осколок начинал резонировать на той самой частоте, которую использовала Милена во время лечения Эйна. И вот это монстры очень хорошо почувствовали, когда их белая плоть начала плавиться или рассыпаться. Тут опомнились стрелки, и в меня устремилось еще несколько мощных залпов, каждый из которых оставлял на земле кратер метров десять шириной. Хорошо, что к этому моменту я немного ушел с дороги, и взрывы происходили в лесу, обращая изуродованные глубинным искажением деревья в пыль. Связанных избранных, разумеется, пришлось отпустить, впрочем, им и так недолго осталось. Те, что послабее, уже умирали, на глазах разваливаясь и превращаясь в белые лужицы, а вот те, что покрепче сопротивлялись губительному прикосновению осколков. Один вообще выдрал кусок плоти, где торчал один из них, не позволив заражению пойти дальше. Умные твари, но едва ли это им действительно поможет. Я рванул вперед, изображая, что собираюсь прорваться дальше, и у них не осталось ничего другого, кроме как пытаться меня остановить. Одна быстрая тварь бросилась прямо на меня, в то время как другая изображала, что пытается достать меня со спины. Такие предсказуемые. Один из многогранников, что успел восстановиться, вновь рассыпался, дырявя их вместе. И тут я ощутил угрозу. Возможно, впервые за все это время почувствовал настоящую опасность. Нечто очень быстрое приближалось, а когда я повернул голову, то увидел избранного. Внешне он мало отличался от остальных. Белое тело, лицо демонический череп, полыхающие алые глаза, но вот исходящая от него сила говорила о совершенно ином уровне. Он сжал кулак, отвел его назад для удара прямо в полете, и тот полыхнул красным. «Уйти не успею». Выставил барьер из света. Он уже показывал неплохую эффективность, но, к сожалению, этого оказалось слишком мало. Барьер не выдержал удара, разлетевшись сотней сияющих осколков, и мне уже пришлось блокировать удар руками. Сильно врезал, и это при том, что часть урона барьер все-таки погасил. Меня отбросило на добрых полсотни метров. Я своим не самым габаритным телом снес приличное количество деревьев и пропахал ногами землю. Избранный приземлился неподалеку, довольно скались. Да уж к такому я готов не был. Он так же силен, как те избранные, за которыми я в свое время вел охоту, а может даже сильнее. Сила так и изливалась из него, а остальные избранные держали почтительное расстояние, словно признавая в нем главного. Адриан, какой неприятный сюрприз! Тебе не стоило сюда приходить. Не турычани, то, то смеясь, произнес он. «Это мой мир, и не такой гадине, как ты, говорить, что мне можно, а что нельзя», ответил ему, тряхнув рукой. «И впрямь хорошо вдарил. Кости в труху. Пришлось на скорую руку их собирать и скреплять светом. Вот так и становишься понемногу богом, лишаясь привычных органов и частей тела и заменяя их на материальный свет. И не то, чтобы в этом было что-то совсем плохое, но мне хотелось оставаться человеком, привязанным к телу, а не еще одним башком». «Это уже наш мир, Адриан!» — осклабился избранный, обнажая острые клыки. «А вам остается лишь стать его частью или исчезнуть». Рывок мы совершили одновременно. Казалось, что от вложенной в него мощи содрогнулась реальность. Не мудрено. Мой враг по уровню силы не уступал богам, а значит, расслабляться нельзя. Мы столкнулись на огромной скорости. Земля вздыбилась волной, вырывая с корнем десятки деревьев вокруг». Кулак избранного, окутанный алым сиянием, встретил мою ладонь, вокруг которой кружили стеклянные частицы многогранника, и пространство вокруг нас исказилось, будто стекло под ударом молота. «Неужели ты в самом деле тот, кто смог убить архитектора?» Со злорадством прорычал он мне в лицо. Я не ответил. Вместо этого сжал его кулак в своей руке и раздавил. Белая плоть лопнула, словно перезрелый плод, но тут же начала восстанавливаться. Избранный даже не дрогнул, продолжая довольно скалиться. Его свободная рука рванула ко мне, превращаясь в клинок, но я успел отклониться, чувствуя, как лезвие проносится в сантиметре от горла. Пришлось отступить. Размахнувшись, я ударил стеклянным клинком. Из него хлынул золотистый свет волной, прошедший по округе, сжигая белые стволы и заставляя избранных отступить. Но даже так их немного потрепало. Свет тоже имеет свои колебания, и благодаря силе познания я только что смог настроить его на ту же частоту, что и стеклянные многогранники. Разве что немного силы не хватило. Задело каждого, но вот прикончить гадов мощности маловато. Избранный, уже немного опаленный золотым пламенем, ринулся ко мне. Взмахнул, и с его пальцев сорвался алый серп, растущий с каждым пройденным метром. Я не стал уклоняться. Выставил перед собой стеклянный клинок и сосредоточился. Маленький, быстрый и точный разрез, и огромная волна энергии разделилась на две, пролетев мимо меня и взорвавшись где-то позади. «У меня нет времени с вами играть». Бросил им, и теперь уже сам пошел в атаку. В этот раз сильнейший в атаку первым не полез. Отправил мелюзгу, и сейчас я с ними не церемонился. Мощный золотой молот возник в воздухе и обрушился на голову одному, превращая всю верхнюю половину тела в кляксу. Мимо еще нескольких я просто проскочил, опутав их сияющей нитью. Достаточно было дернуть, и в разные стороны полетели руки, ноги и головы. Избранный, что до этого с таким рвением дрался со мной, отступил. Он-то думал, что я толком ничего не смогу ему сделать, иммунитет ко свету и все в таком духе, а я только что отыскал другую их слабость и придумал, как комбинировать это с текущими способностями. «В чем дело? Тебе страшно?» — осклабился я. Три алых луча вырвались одновременно из разных точек. Все лучи ударили туда, где я стоял мгновение назад, и спепели в приличный участок земли. Как будто я стану просто стоять и ждать, когда меня поджарят. Рывок вперед, и земля под ногами взорвалась, выбрасывая меня вперед, как пушечное ядро. И вот я уже перед одним из избранных. Мои пальцы вошли в его белую плоть с таким чувством, будто я погружаю руку в кисель или другую густую субстанцию. А вот и оно. Ухмыльнулся я и одним легким движением вырвал ядро из его груди. Стиснул кулак, и то превратилось в пыль. «Кто там следующий?» Главный избранный все медлил, вынуждая меня опять тратить время на тех, что послабее. Кажется, они и сами уже не желали особо сражаться. Чувство самосохранения есть и у них, пусть и не такое сильное, как у людей. В этот раз на меня обрушились сразу пятеро, и я играючи танцевал между ударами. Каждый мой шаг был рассчитан до миллиметра. Я видел траектории, видел каждую возможную атаку. Жуткая сила, если подумать, но очень хорошо, что она на моей стороне. Кажется, мне даже глаза не нужны, чтобы видеть удары. И действительно, я позволил себе опустить веки и продолжал так же спокойно уклоняться или отражать атаки. Но я правда слишком увлекся. Всегда приятно полноценно испытывать новые силы. Вернув все осколки многогранников, я резко выпустил их во все стороны в этот раз дополнив их световыми нитями. В итоге получилось что-то вроде сети, разрезавшей окружающих меня монстров на мелкие кубики. «Кажется, ты остался совсем один», — бросил я последнему избранному. «Он действительно только что лишился всей своей свиты, и теперь мне не составляло большого труда с ним покончить. Так и будешь стоять? Или, наконец, покажешь что-то большее? А то я пока что разочарован».